по следам экспедиции Русанова. В 1912 году уже известный в ту пору полярный исследователь Владимир Русанов решился предпринять дерзкую попытку пройти на небольшом суденышке по Северному морскому пути из Атлантического в Тихий океан. Экспедиция Русанова исчезла, и только в 1934 году у западного побережья Таймыра были обнаружены первые ее следы. В 1970-х годах удалось найти еще одну стоянку русановцев, однако обстоятельства трагической гибели экспедиции до сих пор остаются тайной. Летом 1912 года исследовать просторы Арктики отправили сразу три русские экспедиции Брусилова, Русанова и Седова. Никто из полярников тогда еще не знал, что зима 1912 13 года окажется очень суровой, и вернуться удастся только группе Седова и двум членам команды Брусилова. Родился Владимир Русанов в 1875 году в городе Орле в семье купца второй гильдии. С 1908 года по 1911 год Он принимал участие в экспедициях на новую землю, прошел сотни километров по неизведанным землям, открывая новые заливы, бухты, ледники, озера и острова, которые до сих пор носят данные им названия. В феврале 1912 года Владимиру Русанову было поручено возглавить экспедицию к островам Шпицбергенского архипелага в Норвегии. для нее было приобретено моторно-парусное судно «Геркулес». Этот корабль уже был проверен во льдах, хорошо шел под парусами, обладал неплохой маневренностью. Русанов предложил принять участие в плавании капитану Александру Кучину, с которым познакомился в свое время в Архангельске. Тот ответил согласием, Кучин был потомственным помором, участвовал в в антарктической экспедиции Амундсена к Южному полюсу и, несмотря на свою молодость, считался опытным мореходом. Врачом в экспедицию Русанов взял свою невесту, француженку Жюлье Тужан, с которой был знаком уже пять лет. 3 июля путешественники увидели берега Шпицбергена. Исследовательские работы прошли успешно. Были открыты месторождения угля, Составлена карта полезных ископаемых, собран богатый научный материал. В начале августа Русанов отправил на одном из встреченных пароходов трех участников экспедиции — Самойловича, Сваташа и Попова. С ними он передал в Русское географическое общество отчет о проделанной работе зоологические и геологические коллекции. Как вспоминал Самойлович, он плохо понимал дальнейшие намерения Русанова. Ему показалось, что тот собирается идти к новой земле, а далее действовать по обстоятельствам. Из письма матроса Василия Черемхина и воспоминаний отца Кучина становится очевидным, что Русанов еще до начала экспедиции после обследования Шпицбергена намеревался идти на восток в Карское море. Именно поэтому на судно было загружено максимальное количество продовольствия и топлива. 18 августа Геркулес добрался до Маточкино-Шара, где Русанов оставил свое последнее сообщение «Иду к северо-западной оконечности Новой Земли, оттуда на восток. Если погибнет судно, направлюсь к ближайшим по пути островам Уединения, Новосибирским, Врангеля, запасов на год, все здоровы, Русанов». Наступил 1913 год. От всех трех ушедших в Арктику экспедиций, Русанова, Брусилова и Седова, не было никаких известий. Общественность и русское географическое общество начали бить тревогу. Но лишь в 1914 году было принято решение об организации спасательных экспедиций, причем на поиски Седова отправились три судна и самолет, а на розыске Брусилова и Русанова ушел только «Барк Эклипс», под командованием норвежского полярного исследователя Отто Свердруппа. Однако «Эклипс» попал в ледяную ловушку и зазимовал, так и не достигнув острого уединения. Безрезультатно окончились и поиски экспедиции Седова. Но неожиданно святой Фока вернулся на родину, правда без своего руководителя. На его борту оказались подобранные по пути штурман Альбанов и матрос Свердруппа. Конрад с яхты Брусилова. 6 марта 1915 года было принято решение об оказании помощи экспедиции Брусилова. Святую Анну найти так и не удалось, а поиски русановцев 7 мая, наоборот, прекратили. Только благодаря протестам общественности Свердруппу было поручено продолжить поиски летом 1915 года. На этот раз «Эклипс» добрался до острова Уединения, но никаких следов Русанова там не нашли. Только 9 сентября 1934 года у западного побережья Таймыра на одном из островков в Шхерах Минина топограф Цыганюк обнаружил следы русановцев, обрывки одежды и рюкзака, патроны разных калибров, фотоаппарат Кодак, именные часы Попова и документы матросов Попова и Чухчина Из экспедиции Русанова. После этой находки другой топограф, Гусев, сообщил, что за месяц до этого на одном из островов в архипелаге моно он видел столб, обложенный камнями, с вырезанной на нем надписью «Геркулес, 1913 год». К сожалению, никаких попыток выяснить судьбу русановцев тогда предпринято не было. На карте появились только новые названия безымянных ранее островов. Один — Геркулес, другой — остров Попова, Чухчина. В 1935 году на острове Попова-Чухчина были сделаны новые находки. Маникюрные ножницы, гребенка, перочинный нож, железные ложки, патроны, медные монеты, буссоль, обрывок рукописи русанов к вопросу о северном пути, Через сибирское море Многие предметы были найдены в двух экземплярах, например, две кружки, две ложки. В совокупности с документами двух матросов это наводило на мысль, что здесь погибли два члена команды Геркулеса, возможно, отправленные Русановым на материк с донесением о зимовке или с просьбой о помощи. Однако, когда исследовали патроны, выяснилось, они были... десяти различных типов, что предполагало наличие как минимум шести видов оружия. Стало ясно, на острове побывали не только двое матросов, но и, возможно, вся команда Геркулеса. В 1970-х годах экспедиции «Комсомольской правды» под руководством Дмитрия Шпаро и Александра Шумилова на протяжении восьми лет исследовали побережье Северного Ледовитого океана от Диксона до залива Миндендорфа. На острове Геркулес удалось найти багор и обломки нарт. На острове Попова-Чухчина патроны, пуговицы, полоску кожи с надписью «Страховое общество России», в нем был застрахован Геркулес и небольшую эмблему якорек, возможно, с погона Кучина. Немало интересного удалось обнаружить и в архивах, Известно, что в 1918 году Руаль Амундсен пытался пересечь на дрейфующем судне Северный Ледовитый океан. В 1919 году он послал двух моряков на Диксон, чтобы они доставили собранные за год материалы. Оба погибли. Один из них не дошел до Диксона всего трех километров. Его останки были найдены в 1922 году. Долгое время считалось, что второй моряк погиб у мыса Приметного в 400 километрах к востоку. Там спасательная экспедиция, отправленная в 1921 году на поиски исчезнувших норвежцев, обнаружила остатки большого костра, обгоревшие кости, иностранные патроны, монеты и множество других предметов. Однако в 1973 году полярник Болотников предположил, что у мыса приметного располагался лагерь русановцев. Теперь его гипотеза считается доказанной. На этом месте были найдены французская монета, пуговица, изготовленная в Париже, оправа очков, их норвежцы не носили, зато подобные очки были у механика Геркулеса Семенова. Анализируя находки и имеющиеся сведения об экспедиции Русанова, Шпарой и Шумилов предположили, что Геркулес в 1912 году прошел в Карское море и в конце сентября встал на зимовку. Весной 1913 года, во время короткого санного похода, русановцы посетили остров Геркулес, где установили столб с надписью. Впереди было лето и предполагаемое освобождение судна из ледяной ловушки поэтому никакого донесения в пирамиде у основания столба они не оставили. Однако летом судну освободиться не удалось, а на вторую зимовку уже не хватало продовольствия и топлива. Вероятно, в августе русановцы оставили судно и направились к мысу стерлигова Именно здесь, в 1921 году, были обнаружены нарты, явно изготовленные на каком-то судне, о чем свидетельствовали крепления из медных корабельных трубок. Часть команды, по-видимому, двигалась по воде, а часть — по суше. Об этом говорит костер на стоянке у полуострова Михайлова. Его разожгли на высоком месте, для чего приходилось таскать плавник с косы, хотя там гораздо проще было остановиться на привал. Вероятно, костер играл роль маяка, сигнала для тех, кто двигался по воде. В тот момент положение русановцев, видимо, еще не было трагическим. Из снаряжения здесь оставлены не самые важные вещи. На острове Попова-Чухчина произошло что-то непоправимое. Трудно представить, чтобы люди могли выбросить собственные документы без веских на то оснований. Что же случилось с командой Геркулеса? В 1988 году в журнале «Вокруг света» Троицкий и сообщил о двух любопытных письмах, возможно, связанных с трагедией русановцев. В одном из них говорилось о двух загадочных могилах в районе реки Авам на Пясине, которые видела медсестра Корчагина в 1952 году. Ей удалось выяснить, что еще при царе кочевники-оленеводы нашли на побережье лодку, рядом с которой находились мертвые люди. Оленеводы похоронили трупы под камнями, а потом нашли еще двух или трех человек из этой группы, которым удалось дойти до Тагинарского волока, где они и замерзли. Погибших похоронили вместе с документами и рукописями. В другом письме Абрамовой сообщалось, что в 1975 году старая долганка показала ей в поселке Новорыбное на берегу Хаттанги две просевшие могилы, где, по ее словам, были похоронены русские беременная женщина и ее муж, которых родители долганки, очень давно привезли еще живыми откуда-то из тундры. Они умерли, а в могилы вместе с ними положили рукописные книги, которыми погибшие очень дорожили. Троицкий сообщал, что для проверки этих писем готовится экспедиция. Увы, Эта экспедиция не состоялась. Все было бы гораздо проще, если бы при обнаружении в 1934 году следов экспедиции Русанова сразу были бы проведены широкомасштабные поиски. Возможно, тогда было бы достаточно опросить местных охотников и оленеводов, чтобы узнать о судьбе пропавших полярников.